Ты это, конечно, поймешь. В его звонком голосе была чуть слышна насмешка. Но эта чуть слышная насмешка лишила донью Леонор рассудка. «Я обещала ему Кастильо», — резко сказала она. «Ты хочешь сделать меня обманщицей? Ты хочешь выставить на посмешище королеву, чтобы подольститься к евреям?» Альфонсо в душе ликовал. «Слышишь, Ракель, слышишь, как она беснуется? Но я не поставлю свою печать под тем, что она сделала. Я не оправдаю содеянное ею убийство. Я не отдам дом твоему убийце», — он сказал. «На твоем месте, Леонор, я бы не поминал этого обещания». Только теперь призналась себе Леонор, что она ничего не достигла, убрав со своего пути Ракель. Как ее мать, убив ту женщину-любовницу Генриха, только разрушила собственную жизнь, так и она безвозвратно побеждена мертвой еврейкой. Реденящим страхом повеяло на нее при мысли, что она обречена влачить бесплодную одинокую жизнь. Перед ней расстилалась серая пустыня, о которой ей говорила мать, щемящее сердце тоска, бесконечная, Ничем не заполненное время. Она не решалась поверить такой страшной перспективе. Она осмотрела на Дона Альфонсо. Она любит его. У нее нет никого, кроме Альфонсо. Она должна его удержать. Я унижаюсь, как еще не унижалась ни одна женщина из нашего рода. — сказала она с мольбой, со смирением отчаяния. Позволь мне остаться в Толедо, Альфонс. Не будем больше говорить о обороне де Кастро. Только позволь мне остаться с тобой. Позволь мне быть вместе с тобою в такое тяжелое время. Альфонсо заговорил, и каждое слово отчетливо и холодно падало из его уст. — Незачем, Леонор. — Я говорю тебе то, что есть. Мое сердце ожесточилось после того, как ты убила ее. Старый грустный латинский стих звучал в сердце Донья Леонор. Он принадлежал одной греческой поэтессе. Луна взошла, и плеяда тоже. Уже полночь, время уходит, а ложе мое одинок. Имеется в виду стихотворение греческой поэтессы Сафо, Седьмой век до нашей эры. Она взяла себя в руки, выпрямилась, сказала, «Ты говоришь, и от твоих слов я цепенею. И все же я поступила правильно, и поступила так ради тебя, и опять поступила бы так же». На следующий день она уехала в Бургасск. Глава 7. Муса кротко попенял канонику, узнав, что тот сжег свою летопись. Он говорил, что закрепленная в летописи мировая история — это память человечества. В древнем мире чтили богиню истории, иудеи, христиане и мусульмане справедливо считают труд летописца угодным Богу. Мой труд не был угоден Богу. Угрюмо возразил каноник. «Моему разуму не дано было узреть в событиях истории перст Божий. Я не понял происходящего. Все, что я запечатлел в своей летописи, — ложь. Я не имел права продолжать свой труд. Я не имел права сохранять его. Я сам слеп и не имею права сбивать с пути слепых. Тебе легко, друг мой муса». С горечью печально продолжал он. — У тебя есть путеводные нити. Ты еще считаешь их правильными. Ты можешь со спокойной совестью продолжать свой труд. Муса пытался его утешить. — Ты тоже еще установишь новые законы истории, мой высокочтимый и достойный друг, и в течение нескольких лет они будут казаться тебе правильными. Ученый-старец... Не бывал дома целыми днями. В осажденном городе свирепствовали голод и моровая язва. К его искусству и помощи